Глава вторая. В медицинском кооперативе Костя Колесов работал три вечера в неделю по три часа. Платили в два раза больше, чем за полторы ставки в психиатрической больнице. По понедельникам он занимался с группой из пяти человек. Самому старшему в ней, Игорю Петровичу, было 65, а самому младшему, Коле, недавно исполнилось 17. Ещё там были Наденька, упорно считавшая себя дурнушкой, скромный тихоня Виктор и потерявшая в автомобильной аварии мужа и дочь Татьяна. Колесов первым из специалистов его профиля занялся коллективной психотерапией и был доволен результатами, которые вполне могли служить темой для докторской диссертации. По средам Колесову приходили старые пациенты, Те, кто упорно держался за свои неврозы всячески лелеял их, хотя и заявляло желание от них избавиться. Это были разные люди, занудые симпатяги, мизантропы и альтруисты, деспоты и жертвы чужой деспотии. Но колесы их бытовые характеристики волновали лишь настолько, насколько помогали им избавиться от сладкой ноши застарелого невроза. Его задача заключалась в том, чтобы привести больного К озарению, к состоянию, когда он объективно поймет истоки своих невротических реакций, душевного дискомфорта и пожелает эти истоки иссушить, дабы стать здоровым. Со всеми пациентами Костя держался ровно и приветливо. Они в большинстве своем любили его, и каждый считал, что именно к нему доктор особенно внимателен. В этом была и доля истины, и элемент профессиональной игры в исключительность. Для самого Кости в работе заключались смысл, удовольствие и содержание жизни, особенно последние пять лет после развода с женой. В пятницу он принимал новеньких. Кооперативное начальство давно предлагало уйти из больницы, соблазняли двумя ставками. Но Костя не мог отказаться от клинической практики. Привык к ней, врачей в больнице не хватало, Материал для докторской еще не собран. Он рекомендовал в кооператив своего приятеля и коллегу по больнице Мишу Гришина. Он немного разгрузил поток пациентов в кости, который уже назначал повторные приемы не раз в неделю, как следовало, а реже. Нужно бы вообще прекратить принимать новеньких, но кооперативщики решительно противились. По их принципам, если пациент желает доктора Колесова, то именно его и должен получить. Нынче была пятница. В регистратуре Константин с облегчением узнал, что к нему записан лишь один человек. Ночью Костя дежурил в приемном покое, покой которого трижды нарушался скорыми с алкоголиками в белой горячке. А днем обычная круговерть. Конференция врачей, обход, записи в истории болезни, два консилиума, Одно заключение для милиции, три беседы с родственниками больных. Пациентка уже ждала его возле кабинета с табличкой на двери «Психоаналитик, кандидат медицинских наук К.В. Колесов». Костя обратил внимание на прическу женщины. Гладко убранные назад русые волосы собраны на затылке в узел с изящным гребнем. Костя грешил характерологическим формализмом. По внешним признакам судил о характере. Он считал, что женщины невротического склада или рефлексирующие по поводу своей внешности закрывают волосами лоб, виски, щеки, прячут себя от посторонних взглядов. Натуры цельные, самодостаточные или, напротив, равнодушные к себе, любят прически, открывающие лицо. Но эти наблюдения были скорее игрой ума, а не аргументом в пользу диагноза. Глупо в фантазии парикмахера искать подсказки. «Добрый вечер», — поздоровался Константин. «Через пять минут я вас приму. Хорошо?» Последняя часть вопроса была вовсе не обязательно. В самом деле, что можно ответить? «Нет, нехорошо?» Но он, этот вопрос, создавал видимость некой зависимости врача от пациента в противовес всегдашней для многих неприятной зависимости пациента от врача. Здравствуйте. Конечно, ответила спокойно женщина. Именно спокойно. Она смотрела на него снизу вверх, и в ее взгляде не было привычного сплава смущения, робости, надежды, подозрительности, недоверия и желания разгадать, что за человек этот доктор, поможет ли он мне. Интересно, подумал Константин, входя в кабинет. Он снял плащ, поставил у стола портфель и, подняв руки, с удовольствием, с тихим рыком потянулся. Ожившие мышцы напряглись, расслабились. Кровь побежала быстрее. Отлично. Проброматалон. По дороге в поликлинику настраивал свои утомленные мозги на три часа работы, а потребуется только час. Так бывает, когда тащишься домой вечером, усталый и голодный, в неприбранную квартиру, и проклинаешь те полчаса, которые понадобятся, чтобы приготовить ужин. А дома обнаруживаешь, что побывала мама, навела порядок и оставила массу вкуснятины. Костя сделал несколько боксёрских ударов в воздух, а затем приседаний. «Ей от 20 до 25, лет на 5 меня младше», — подумал он, — «закурить бы». Но доставать сигареты не стал, Если от тебя несет табачищем, то даже курящему пациенту общение с тобой удовольствие не доставит. «Проходите, пожалуйста», — пригласил он, открыв дверь. «Вот сюда». Костя показал рукой на кресло у журнального столика и торшера в углу. Часто пациенты по привычке направлялись к письменному столу. Разговаривать там в положении «начальник-посетитель» было нелепо. В кабинете западного психоаналитика пациент возлежит во время исповеди на специальной мягкой кушетке. Таковая имелась и у Колесова. Но во время первого визита Костя пациента на нее не укладывал, а приручал к себе. Дважды у него были больные, которые на кушетке впадали в ступор. Как оказалось, девушка нервничала, опасаясь, что доктор увидит штопку на чулке а аккуратист Игорь Петрович боялся измять брюки. Мягкие кресла располагали к тому, чтобы занять удобную позу. Но спина женщины оставалась ровной и прямой без напряжения. «Пианистка, наверное». «Как вас зовут?» — спросил Колесов. На коленях он держал планшет с зажимом, удерживающим листы бумаги. Небольшой наклон планшета исключал возможность прочитать записи. Да и, прочитав, не специалист, вряд ли что-нибудь в них понял. «Вера Николаевна Крафт. Мне 26 лет. Замужем. По профессии экономист-международник. Работаю в Институте стран Азии и Африки Академии наук». Всё это она произнесла ровным, спокойным голосом, безо всяких дополнительных вопросов со стороны Колесова. Услышав название института, он поднял голову от бумаг. в этом институте работал Игорь Петрович. Когда-то в подобные учреждения было трудно попасть. Туда пристраивали жены, дочерей номенклатуры после престижных вузов. Нынче академические институты влачили полуголодное существование. Денег на исследования не было, нищенскую зарплату задерживали по несколько месяцев. Тяжелый невроз у Игоря Петровича развился потому, что дело всей его жизни — Исследование истории и культуры одного центральноафриканского племени оказалось никому не нужным. Плюс одиночество вдовца, возраст, в котором ни сил, ни желания заводить новые отношения, не было. «Да, вы правильно поняли», — Вера Николаевна кивнула. «Действительно, мне посоветовал обратиться к вам Игорь Петрович. Мы работаем в разных секторах, но давно знакомы. Он бывает в нашей семье». «Не сочтите за дежурный комплимент, но, по-моему, вы ему очень помогли». «Дай бог», — ответил Колесов. «А что же за проблемы волнуют вас? Они связаны не со мной лично, а с моей свекровью, Анной Рудольфовной Крафт. Меня беспокоит ее психическое состояние, настроение, неадекватная реакция на окружающее». Костя слушал, не делая никаких пометок. Они не имели смысла. И никакого анализа параллельно рассказу не совершалось в его мозгу. Не нужен был этот анализ. Он просто слушал красивую русскую речь. Обычно человек, зарядившийся на монолог, достает из своего лексического подвала мешок слов и перебирает их, одни и те же, как бочонки лото. Вера Николаевна не повторялась она находила слова отражающие оттенки одинаковых явлений строй ее предложений был несколько правильно книжный обычно люди говорят лаконичнее и проще но в нем была завораживающая плавность родного языка она не употребляла жаргонных и модных слов не говорила чё вместо что и шестьдесят вместо шестьдесят произносила фразу словно развертывала конфетку. эй бы русский преподавать», — подумал Колесов. «Послушаешь эту даму, и стыдно будет писать с ошибками». Вера Николаевна рассказывала о своей свекрови, вдове посла и высокого чиновника МИДа. Рассказывала, не жалуясь и не обвиняя вздорной по всей вероятности старухи. Ни обиды, ни раздражения, ни одной фразы, смысл которой заключался бы в справедливом негодовании, А каково мне? Веру Николаевну беспокоило то, что Анна Рудольфовна практически постоянно находится в дурном расположении духа, предвзято судит об отношении к ней родных и близких, не видит хороших сторон в характерах людей, придумывает им пороки или преувеличивает недостатки. Она окуталась в кокон обиды подозрений, никого не подпускает, чтобы найти кончик, взяться за него и распустить этот кокон говорила Вера Николаевна. Константину следовало остановить её, но он только понимающе кивнул. Оплачены 50 минут, а не прошло и получаса. Ещё есть время. В конечном счёте, продолжала Вера Николаевна, мизантропия оборачивается против самой Анны Рудольфовны и не только в плане психологическом, но и в самом прямом, физическом. Прошлой осенью едва не произошла трагедия. Мы собирали в лесу грибы. В кузовке Анны Рудольфовны оказались неизвестные нам экземпляры, по всей вероятности, поганки. Но она решительно отказывалась с ними расстаться. Мне бы выкинуть их тихонько. Но тут случилось другое происшествие. Дашенька, дочь наших друзей, наступила на гвоздь. Поднялась суматоха, пока мы ездили в больницу на перевязку, Делали прививку от столбняка. Анна Рудольфовна пожарила свои грибы и в одиночестве съела. Отравление было тяжелым, хотя и без госпитализации. Она упорно до сих пор считает, что виной ее интоксикации послужили не грибы, а котлеты, которые были в тот день на обед. Здравый аргумент, что ни с кем другим неприятности не произошло, во внимание принимать отказывается. Вера Николаевна, я вас прерву. — сказал Костя. — Я хотел бы уточнить. Вы пришли ко мне, чтобы я посоветовал вам, каким образом можно скорректировать эмоциональное состояние вашей свекрови. — Да, — кивнула Вера Николаевна. — Я ведь понимаю, что всё происходит от потери интереса к жизни. Но где найти этот интерес? Не знаю. Внуки? Чтобы реально влиять на их воспитание, нужно ежедневно вникать в их жизнь, в их взросление а это требует больших душевных, да и временных затрат. Ту светскую жизнь, к которой она привыкла за границей в качестве жены-посла, мы объективно вести не можем. Увлечения вроде садоводства или коллекционирования ей тоже чужды». «Вы сказали «внуки». Сколько лет вашим детям?» «У меня нет детей», — ответила Вера ровным голосом. Но Костя отметил, что у неё дрогнули ресницы и брови. Какой-то проблемный узел, связанный с детьми. Я имела в виду наших племянников. Они живут сейчас во Франции. Вера чуть запнулась. Анна Рудольфовна не очень привязана к семье старшей дочери. Вернёмся к вашему замечанию, что Анне Рудольфовне не интересно садоводство и прочая забавы пенсионеров. «Вы, стало быть, хотите, чтобы хобби для вашей свекрови предложил я?» «Нет, что вы. Вы меня неправильно поняли. Точнее, это я сумбурно излагаю. Стареющим людям помогают продлить активную жизнь терапевты и множество других специалистов. Возможно, и психику пожилого человека можно корректировать. Верно?» Константин кивнул с лёгкой гримасой, как кивает инженер-дилетанту, который вздумал ему, специалисту, на пальцах объяснять работу чуда техники. «Раз уж вы прибегли к медицинским сравнениям, то ответьте мне, Вера Николаевна, придёте ли вы, допустим, к хирургу с рассказом о симптомах аппендицита у вашего родственника? Что ответит вам врач?» «Что он должен осмотреть больного?» — улыбнулась Вера Николаевна. Улыбаясь, она теряла свой каменный аристократизм. Светская дама превращалась в гимназистку-подростка. «Совершенно верно. О проблемах вашей свекрови я могу говорить только с ней самой. Причем она сама должна пожелать изменения, коррекции, как вы упомянули, психологического настроя. Заочно проводить психоанализ — дело сложное и неблагодарное». Вы по многим причинам не можете стать проводником моего влияния на Анну Рудольфовну. Возможно, корни её депрессии находятся вовсе не там, где они кажутся зарытыми с точки зрения здравого смысла и житейского опыта». «Нет», — Вера отрицательно покачала головой, — «она никогда не согласится. Странно, правда? Столько лет прожила в Западной Европе, у многих её тамошних знакомых визиты к психоаналитику — «Привычное дело». Вера не стала добавлять, что Анна Рудольфовна ни в грош не ставит отечественных специалистов. Но Костя и сам об этом догадался. «Избалованная старушенция», — подумал он, уверена, что российский врач не способен разобраться в её тонких душевных переживаниях. Но вслух он сказал другое. «Ничего странного тут как раз нет. Картина, скорее, типичная». Даже если человек страстно желает излечиться от невроза, в его психике параллельно действуют защитные механизмы, сопротивляющиеся этому стремлению. Внешне это слегка походит на любование собственными недостатками. «Какое славное у него лицо», — думала Вера. «Чем-то напоминает Юру Самойлова. Такой же высокий, и в облике есть общее». Но Юра как статуя Командора — гранитная несокрушимость и твёрдость. Юру высекли топором, а над Константином Владимировичем трудились тонким инструментом. «Давайте взглянем на ситуацию с другой стороны», — предложил Костя. «Ваша свекровь, безусловно, является своего рода эмоциональным агрессором. Скорее всего, это не вина, а беда её». Есть такой важный психоаналитический термин «перенос», когда больной бессознательно ищет объекты, на которые он перенесёт свои агрессивные побуждения. Костя поймал себя на том, что витийствует, старается понравиться. Вы, как мне кажется, в силу многих обстоятельств, семейного положения, особенностей характера, один из наиболее притягательных объектов подобной агрессии. Если на человека нападают... Он должен уметь защищаться. В противном случае либо его уничтожат, либо нанесут тяжёлые увечья. Всё как на войне. Словом, мы можем поговорить о вас, выработать вашу линию поведения и внутренней защиты. Но для этого мне нужно именно вас, а не вашу свекровь, знать более глубоко. «Спасибо». Вера Николаевна снова покачала головой. «У меня в этом нет необходимости». Я на неё не обижаюсь. Вернее, обижаюсь иногда, конечно, но это... Она замялась, развела руками, потом сложила ладони. Раз уж так разболталась, — улыбнулась она, — скажу. Я человек верующий. Нет-нет, это не дань моде. Моя мама и бабушка, они тоже всю жизнь верили в Бога. Скрывались, боялись навредить карьерам мужей, но верили и даже тайком ходили в церковь. Так вот, я как-то готовилась к исповеди и вспомнила два своих греха. Первый заключался в том, что я не дала денег взаймы своей приятельнице. Она хотела купить шубу, а у меня были отложены деньги на ремонт в ванной. Я решила, что её очередная шуба не важнее моего осыпавшегося кафеля. А второй грех как раз в том, что капризы Анны Рудольфовны Иногда вызывают у меня внутреннее раздражение и обиду. Батюшка о деньгах, неданных взаймы, сказал, что это вовсе никакой не грех, так как моя обязанность прежде всего блюсти интересы своей семьи. А за обиду на свекровь попенял, потому что я не вправе судить другого человека, не я дала ему жизнь, и не мне судить о его прегрешениях. Вы думаете, что всё это глупости? Вера Николаевна задала этот вопрос, потому что лицо Кости не походило на бесстрастный лик эскулапа. Так смотрят на женщину, которая с каждой минутой всё больше нравится. Ни в коей мере. Успокоил он её, заставляя свои мысли вернуться в привычную колею. Хотя я сам человек нерелигиозный, но считаю, что Вера врачует определённый тип людей лучше любых лекарств. Правда, у церкви и опыта побольше. Два тысячелетия всё-таки. Потом он неожиданно для себя рассказал об одной из первых своих пациенток, женщине, у которой погиб трёхлетний сын. Она не хотела жить, не видела ни одной зацепочки, которая удерживала бы её на этом свете. Люди, потерявшие близких, любимых людей, переживают сильнейший разлом психики — Разлом затопляется чувством вины, мыслями о поступках, которые следовало бы совершить в прошлом, чтобы спасти умершего, разъедающим раскаянием и укорами самому себе. Многие проваливаются в эту бездну и не в состоянии выбраться из неё. Переключение внимания на другие объекты любви, например, на второго ребенка, не всегда помогает. Этот ребёнок даже может вызывать раздражение. Временное, конечно. Колесову никак не удавалось помочь той женщине. Тем более, что она молчала. Важно, чтобы пациент говорил. Всё равно о чём, но говорил и как можно больше. Он неизбежно выскажет при умелом направлении разговора свою боль, выплеснет её. А она молчала с трудом выдавливала из себя короткие ответы, бормотала извинения и замолкала. Муж приводил её снова и снова, но всё повторялось. Она не слышала ничего, кроме внутренних укоров, которые сама выставляла себе. Костя не смог подобрать ключ к крепости и вынужден был признать своё поражение. Спасла её соседка-старушка отвела в церковь, познакомила с батюшкой. Женщина зачастила в храм, что напугала близких. Потом по совету священника отправилась на месяц в какой-то монастырь и вернулась оттуда другим человеком. «Я не мог подать ей идею о загробном мире, где пребывает душа ее ребенка, и что, возможно, связь с его душой через веру. А монахи могли». Причём она не стала религиозной фанатичкой. Успешно занимается своей микробиологией, родила ещё одну дочь. В общем, живёт счастливо. Вера Николаевна умела слушать. Она внимательно смотрела в глаза собеседнику, реагировала лёгкими кивками и понимающей улыбкой. Горе людям, которые умеют так слушать. На них обрушивают исповеди друзья, знакомые и соседи по купе в поезде. «Мне кажется», — сказала Вера, — «возможно, я ошибаюсь, но здесь сыграла роль то, что та женщина была новообращенной, только открыла для себя религию, новое мировоззрение. Случись подобное с тем, кто с детства впитал в себя веру, всё будет гораздо сложнее, то есть так, как было у этой женщины вначале. Вы понимаете меня? Разлом, о котором вы говорите — Легче зарубцуется, если человек вдруг увидит небо над головой. Но если он видел его всю жизнь? Любопытная мысль. Мне это не приходило в голову. Спасибо за идею. Пожалуйста. Вера Николаевна шутливо и чуть кокетливо склонила голову. На самом деле, я попусту отняла у вас время. Уж не обессудьте. Какие мы культурные, подумал Костя. «За свои денежки ещё и извиняемся». Вера Николаевна собралась встать. «Подождите», — остановил её Константин. «Мы с вами ещё не закончили обсуждать проблемы Анны Рудольфовны. Я могу предложить вам следующее. В клинике, где я работаю, есть отличное геронтологическое отделение, нечто вроде санатория. Там нет сумасшедших, и публика весьма приличная, так как лечение платное». Ванны, массажи, физиотерапия. Упор делается на физическое здоровье, а психологи работают достаточно тонко и незаметно. Я знаю, что многие пациенты рвутся снова попасть туда, оказаться в... Слово «палата» вовсе не подходит, скорее, хороший гостиничный номер. У них образовалось что-то вроде клуба для тех, кому за 60. Полагаю, что отпуск в подобной обстановке пошёл бы вашей свекрови на пользу. Вера с сожалением пожала плечами. Мы пытались устроить её в клинику неврозов на Шаболовке. Там ведь тоже всё организовано по аналогичному принципу. Ничего не вышло. Анна Рудольфовна до сих пор упрекает нас, что пытались затолкнуть её в психушку. Но при всех условиях спасибо вам за участие. Всего доброго. Когда Вера Николаевна вышла, Колесов пожал плечами. хозяин барин Я предложил, она отказалась. Оплата по курсу через кассу. «Такая славная и не моя», — мелькнула вдруг в мыслях. Впрочем, он вряд ли её когда-либо снова увидит, а через месяц вообще с трудом вспомнит. Он увидел её через три минуты в коридоре поликлиники. «Заблудилась», — растерянно призналась Вера. «Не могу найти выход. У меня топографический кретинизм». «Не торопитесь с диагнозом», — улыбнулся Костя. «В этих хоромах не потеряться. Пойдёмте, я вас провожу». В гардеробе Вере Николаевне выдали не ни пальто, не плащ, а какое-то сооружение вроде накидки, без рукавов и много мягкой пушистой материи. Колесов попытался помочь ей одеться, но запутался в текстильной головоломке. Вера рассмеялась и протянула руку, чтобы забрать у него накидку. «Нет, погодите», — запротестовал он. «Я сейчас разберусь. Это что, капюшон? Правильно? Значит, вот так». «Правильно», — продолжала улыбаться Вера. «Только наизнанку». Она быстро сняла пончо, вывернула его и снова надела. Пока Вера застёгивала пуговицу у ворота, костя подумал, что в этой одежде она похожа на Герду из «Снежной королевы». В детстве у него была книга-сказок Андерсона, и одна из иллюстраций изображала Герду в такой же накидке с мягкими складками. Любимым занятием маленького Колесова было сочинение собственных сказок по картинкам из книжек. Он раскладывал вокруг себя книги, перелистывал страницы, находил нужную иллюстрацию и рассказывал сам себе новые приключения героев. На главную женскую роль он чаще всего выбирал Герду потому что она была смелой и храброй. А Василисе прекрасно вечно подавать то сапоги скороходы, то шапку невидимку, никакой личной инициативы. Станция метро находилась в трёх троллейбусных остановках. Несмотря на поздний вечер, на остановке толпился народ. Подошедший троллейбус был переполнен, в него втиснулось лишь несколько человек. Костя всегда ходил пешком. И сейчас у него не было желания давиться в транспорте даже рядом с этой симпатичной женщиной. «С 10 и минут», — сказал он. «Вы будете ждать следующий троллейбус или составите мне компанию в короткой прогулке?» «Составлю. Тем более, что вечер сегодня замечательный. Весна». Поговорили о погоде, о том, как поздно в этом году началась весна и как лихо она наверстывает упущенная. «Славные дни!» — Костя спросил, «Какие языки знает Вера Николаевна?» «Английский и испанский», — ответила Вера. «А вот мои отношения с английским и немецким можно смело назвать извращённо практическими», — признался Костя. «Без чтения специальной литературы моя профессия немыслима. Достать книги и журналы до недавнего времени было чрезвычайно сложно» а уж разобраться в терминологии и методике разных школ — вообще задача та ещё. Но мне казалось, что я с ней справился, даже переводами подрабатывал. Каков же был конфуз, когда я отправился на международную конференцию в Вену, эту мекку психоаналитиков, родину Фрейда, и обнаружил, что большинство слов мысленно произношу вовсе не так, как следует, как звучат они по-немецки или по-английски. «Понимаете, я заучил звучание слов, известные только мне». «Да, понимаю», — кивнула Вера. «Я однажды, ещё студенткой, должна была переводить беседу с делегацией из Конго. Совершенно растерялась, ни слова не пойму. Они утверждают, будто говорят по-английски, а я даже предлогов и местоимений не могу уловить. Для меня что их английский, что суахили равнозначно». Но как вы сделали доклад? Если бы я вышел на кафедру, то повеселил бы мировую научную общественность изрядно. Поэтому слукавил, сказался больным фарингитом шипел два дня, и доклад мой зачитывал коллега из Штатов. Он не стал добавлять, что после доклада его избрали членом-корреспондентом Венского общества психоаналитиков. Но рассказал, как на заключительном банкете после нескольких фужеров шампанского забыл о своём недуге и заговорил в полный голос. Только ленивый не поставил тогда ему, симулянту, диагноз потери голоса по эмоциональным причинам. Костя решил, что Вера улыбкой реагирует на его историю, но она улыбалась забавному совпадению, которое пришло ей в голову. Она тоже не любит лукавить, а если приходится быть неискренней, то лучший способ избавиться от груза вранья — Иронично пересказать кому-нибудь, как тебе пришлось изворачиваться и обманывать людей. Она хотела поделиться этой мыслью со спутником, но потом передумала. Неделикатно говорить с малознакомым человеком о его уловках. Вера заговорила о другом. «Я тоже подрабатываю переводами», — сказала она. «Подрабатываете?» — удивился Костя. Мне всегда казалось, что материальное благополучие семей дипломатов также выдаётся на общем фоне, как здание МИДа среди прочих строений на Смоленке. Вы говорите о прежних временах. Сейчас зарплата у чиновников МИДа нисколько не выше, чем у инженеров или врачей. Поэтому многие уходят из министерства в частные фирмы и совместные предприятия. За последние годы более 200 дипломатов перешли на другую работу. Сейчас и выпускников МГИМО не очень привлекает дипломатическое поприще. Конечно, есть командировки, они — суть ожидания и пережидания здесь, в Москве. Но и во многих странах зарплаты не повышались по десятку лет, хотя цены растут всюду. За границей можно копить деньги, экономить на каждом шагу, а можно пользоваться шансом жить по-человечески, ходить в рестораны и спортивные клубы, путешествовать мы с мужем оба транжиры собственно у нас была только одна командировка в перу и после неё мы не больно разбогатели у входа в метро старушка торговала ландышами вера бросила быстрый взгляд на корзину и отвела глаза хотела бы купить понял костя но в его присутствии не решается боится оскорбить его мужское самолюбие значит рассматривает его не только как врача он взял веру за локоть и подвёл к торговке цветами. «Уж больно худенькие у вас букетики. Соедините штук пять вместе», — попросил он. «Это право лишнее», — запротестовала Вера. «Вера Николаевна, от нашего с вами общения я получил гораздо больше человеческого удовольствия, чем вы от меня пользы, как от врача. Поэтому не сопротивляйтесь. Дайте эскулапу реабилитироваться. Любите ландыши?» очень Три года их не видела. Не растут в Латинской Америке. Спускаясь по эскалатору, они услышали объявление. По техническим причинам поезда следуют с увеличенными интервалами. Пользуйтесь наземным транспортом. С лестничной высоты вестибюль станции напоминал груду рассыпавшихся шевелящихся арбузов. Вера и Костя позволили людскому потоку отнести себя к колонне. Костя вписал Веру на свободные полквадратных метра, а сам постарался стать так, чтобы его спутницу не толкали. «Вот почему в троллейбусах было столько народу», — сказала Вера. «Придется подождать. Протиснуться сквозь толпу к краю платформу может заставить только крайняя спешка или профессия карманника». Вера опустила лицо в букетики цветов. Костя видел прямой и чистый пробор в ее русых волосах, вдыхал запах ландышей, смешанный с запахом её духов. Существовала некая линия французских духов, Костя не знал названия, со сладким ароматом, который у него почему-то вызывал ассоциацию с борделем. Уж больно томным и призывным был запах. Вера пользовалась другими духами, свежими и немного остренькими. Сливаясь с ландышами, они создавали ощущение — весеннего букета. Духота. У неё на лбу мелкими точками выступил пот. Давайте-ка снимем вашу конструкцию пальто, предложил Костя, потому что если вы упадёте в обморок, я не сумею оказать квалифицированную врачебную помощь. Я не падаю в обморок, но мне в самом деле очень жарко. Пончо из чистой шерсти и греет как перина. Маневрирование на ограниченной площади. Задача не из простых. Костя держал в одной руке свой портфель, сумочку Веры Николаевны и цветы, а другой помогал ей снять пончо. Вера на секунду коснулась его торса и бедра. Ответом была здоровая реакция гимназиста в период гиперсексуальности. «Эй!» — почти ровно произнёс Костя. «Нечего прижиматься. Надо беречь завоёванную территорию». Глаза могут выдать, смотреть Поверх её головы. «Отвернуться. Лёгкую красноту можно списать на духоту и жару в вестибюле». «Сами не прижимайтесь», — задорно парировала Вера. «Вас тут не стояло». Они рассмеялись. «Константин Владимирович, уж коль вы мне сейчас так близки, просто ближе никто не находится», — улыбалась не неподозревавшая о его переживаниях Вера. «Позвольте обратиться к вам с нескромной просьбой». «Попробуйте, но свой портфель с вашей ноги я могу убрать только себе на голову». Он ответил на её улыбку и постарался расслабиться. «Если моя просьба по каким-либо причинам покажется вам неприемлемой, забудем о ней тут же, хорошо?» Костя кивнул и с интересом приготовился слушать. «Я всё время думаю над вашим предложением Ане Рудольфовне подлечиться в геронтологическом отделении». Если я или Сергей, мой муж, заикнёмся об этом, реакция будет однозначно негативной. Но если бы вы нашли возможность приехать к нам вместе с Игорем Петровичем, завести разговор о клинике, то, может быть, Анна Рудольфовна заинтересуется». С его лица сползла благодушная гримаса, и вместо неё появилось выражение, какое бывает у человека, выслушивающего неловкости. «Давайте забудем об этом», — быстро сказала Вера. «Извините меня за бестактность». Костя мысленно обозвал себя идиотом. Какое соблазнительное предложение он предполагал услышать? Как объяснить этой милой женщине, что он считает для себя неприемлемой бытовую дружбу с пациентами? Он постарался отказать как можно вежливее и деликатнее.